Глава сорок Бросок. Наш враг перестал атаковать, и Асси тоже замерла, хищно оскалившись и глядя вперед немного безумным взглядом. Даже страшно немного. Такой я ее еще никогда не видел. «Макс», — наконец девушка заговорила, и я невольно выдохнул. «Кажется, они знают, кто я». «Но откуда? И почему ты решила, что это так?» «Откуда, без понятия, может быть, так хорошо разбирающийся в прошлом советник разболтал, или твой ненастоящий император постарался? Но это не главное. Главное, они поняли это и перестали атаковать». «Ты сбила только тех, кто по нам стрелял?» «До меня дошло». «Да, остальные корабли просто маневрировали, словно выжидая, чем все закончится. Сейчас они остановились» а без приказа Императора я не могу применять силу. Тогда уходим. Я попробовал сдвинуть наш корабль с места и неожиданно осознал, что гипердвигателей у нас больше нет. Моя вина, Асси проследила за моим взглядом. Только сейчас я понимаю, что изначально все атаки первой пятерки были направлены только на них. Они не верили, что смогут нас сбить, знали, что я не позволю, но решили обездвижить, и это значит «Они придут за мной». Я закончил эту фразу и проследил взглядом, как на радаре от самого крупного вражеского корабля отделилось несколько десятков десантных капсул. Аси, позвал я девушку, но уже и без ее слов понял, что десант пока не может считаться нападением. А вот когда они окажутся внутри корабля, то опять же смогут игнорировать пылающую длань и сосредоточиться только на мне. Получается, если наши враги не допустят ошибок, я могу рассчитывать только на себя. Призыв. Я попробовал подозвать своего буябекса и попробовать наускать его на будущих врагов. Бывшая абсолютная химера казалась мне неплохим средством защиты. Но именно что казалось. Что бы я ни пытался сделать, какие бы мысли ни пробовал послать в эту маленькую пушистую голову, мой питомец только радостно мявкал в ответ и ничего не делал. «Да что же это такое? У меня на корабле два опаснейших существа в галактике, и при этом помочь мне никто не собирается». Аси переключи управление на меня, я сам с ними разделаюсь». Эта идея пришла в голову совершенно внезапно. «Действительно, почему я решил, что без помощи мне не справиться? Я и сам умею стрелять и летать. В крайнем случае, умереть в бою лучше, чем попасть в руки такого знающего врага, кем бы он ни был. Нужно хотя бы два эргона, чтобы ты смог активировать самый минимум систем управления». Вели попыталась меня расстроить, но я лишь махнул рукой. «Все равно пробуем». Так-то я и кораблями Маури не должен управлять, но ведь управлял же. Может быть и сейчас мне придет на помощь тот самый таинственный геном Ной-2. Как скажешь. Асси пожала плечами, и на меня обрушилась просто страшнейшая боль. Недостаточный социальный статус. Недостаточный уровень емкости. Минимум 2 PFG. Строки на экране, куда Асси вывела модуль подключения к воссозданной ею системе управления времен Старой Империи, не сулили ничего хорошего. Похоже, мой редкий геном оказался совершенно бесполезен при контакте с наработками тех времен. Ну или это особенность кораблей синестрийской постройки. Проклятие! Я махнул рукой, попросив Асси остановиться. Не выходит, всего одной десятой Эргона не хватает до цели. «Одной десятой?» Вели словно удивилась. «Ты же всего лишь шестнадцатого уровня. Хотя, наверное, взял фазу энергии, тогда все сходится. Необычный выбор, но, возможно, именно сегодня он сыграет тебе на руку». Продолжая говорить, она выгребла из кармана кучу мелких деталей. «Точно, это же части найденного мной ускорителя. Но зачем они ей?» Асси, впрочем, мое непонимание ситуации совершенно не волновало. Она крутила детали, воздействовала на них какой-то техникой, а потом, собрав из этой мелочевки что-то вроде сережки, подошла ко мне и без лишних слов воткнула ее мне в ухо. Я даже боли от неожиданности не почувствовал. Статус. Я тут же запустил своей опознавательной техникой в этот столь необычный и кровавый подарок. И результат меня крайне удивил. Имплантат. Тип. Энергия. Материал. Сталь. Алюминий. намид, Эффект. Увеличение объема доступной энергии на 0,2 эргона. Противопоказания. При длительном ношении вызывает деградацию энергетической ауры. Вот это да. Я даже не знал, что подобное возможно. Однако, как оказалось, знакомой старой империи – Это не просто магнит для неприятностей, но и такие вот приятные сюрпризы. Жаль, конечно, этот прирост не навсегда. Но главное, прямо здесь и прямо сейчас мой лимит энергии перевалил за два эргона, открывая новый потенциал. Выросли возможности восстановления и вихря. Техники, что я изучил благодаря, опять же, Асси. Правда, в ее бытность китцам. Но сейчас это не так важно. «Главное, теперь я смогу управлять кораблем». «Переключай его на меня снова». «Переключаю». Асих от моего энтузиазма, но мне кажется, на самом деле он ей даже понравился. «А мне понравилось управлять кораблем методом Старой Империи. На самом деле это оказалось круче, чем я даже мог бы представить. Словно ты всю жизнь жил без зрения и неожиданно обрел его». Корабль слушался, казалось, каждой моей мысли и готов был рвануть куда угодно, куда бы я ни приказал. Увы, с нашим выбитым гипердрайвом и заблокированными обычными двигателями это всего лишь иллюзия. Но вот пушки. С ними все гораздо проще. Я выстрелил, сбивая одним зарядом сразу два десантных модуля. Если вражеские корабли попробуют меня остановить, управление моментально перехватит Аси. А пока еще один выстрел, еще три корабля превратились в звездную пыль. Ну как им такая встреча? Я выстрелил еще дважды, оставив от целой флотилии летящей к нам всего парочку кораблей, когда пушки неожиданно отказались мне подчиняться. Недостаточно энергии. Я открыл глаза. Только сейчас до меня дошло, что я все делал, даже не используя обычное зрение, и увидел эту надпись на экране. Аси! Я повернулся к Вели, но та лишь покачала головой. С восполнением энергии я тебе не смогу помочь, только естественным путем. И да, управление кораблем без специальных техник требует очень много силы. Именно поэтому настоящим капитанам приходилось усердно развивать себя и не менее усердно учиться.